Глава седьмая. Твою ж мать! Да как это вообще возможно? Неужто сновидение оказалось вещем? Или, быть может, я был там в реальности? От подобной мысли по спине пробежали мурашки. Нет, такого не может быть. Ведь в переулке было всего два человека — жертва и охотник и первое осталось там, а я сижу здесь. Выходит, что я... Нет, нет, я мотнул головой, отгоняя навязчивые мысли. Да этого не может быть. Что-то манило меня вперед. Подойти к проулку и взглянуть, так ли все на самом деле. Верно ли то, что мой сон оказался реальностью? Взяв стаканчик кофе, осторожно двинулся по проспекту в поисках ближайшего перехода. В груди появилось гнетущее чувство. «Такое бывает, когда ты чего-то ожидаешь. Хорошего или плохого, неважно. Само ожидание кружит тебе голову и заставляет бешено биться сердце». Вскоре я перебрался на другую сторону дороги и двинулся в обратном направлении, с каждым шагом приближаясь к... шумящей толпе. О, нет. Только не это. Проулок обступили люди. Женский голос истерично вопил. Мужской пытался ее успокоить. Кто-то же отошел чуть в сторонку, говоря по телефону и озираясь вокруг да проспект платанова напротив летнего кафе м говорящий мужчина прищурился пытаясь разобрать название забегаловки перекус подсказал я подойдя ближе тот удивленно уставился на меня потом благодарно кивнул и вновь затараторил в увесистую трубку напротив кафе перекус да черт возьми женский труп что делать народ сейчас все следы испоганит Наверное, насмотрелся детективов и теперь мнит себя экспертом в этой области. Но надо отдать должное, в целом он был прав. Однако не успел мужчина закончить, как за моей спиной послышался знакомый суровый голос. «Граждане, разойдитесь!» Обернувшись, увидел, как к нам чуть ли не в припрыжку приближается сержант Гавриленко. «Пропустите! Дайте же пройти!» Ругался он, работая локтями и уверенно протискивая сквозь толпу. «Расходитесь!» «Думаете, кто-то его послушался?» «Да хрен бы там!» Зеваки как сгрудились безмозглую толпу, так и не двигались с места. «Делать вам, что ли, нечего? Неужто смотреть на труп вам нравится больше, чем посидеть в кафешке с ароматным напитком в руках?» «Наверное, дело было в стадном инстинкте. Стоит народу лишь собраться в небольшую толпу, как каждый индивид теряет свою значимость и становится частью единого. Часть корабля — часть команды». Невольно усмехнулся. Из этих фильмов можно сыпать цитатами бесконечно. Но и я не мог оставаться в сторонке неизвестное чувство тянуло меня дальше ближе к эпицентру собрания и когда протиснуться между охающими толстыми старушками и такими же но помоложе почему среди любопытных столько толстых женщин дома их никто не ждет то застыл на месте чуть не выронив кофе лишь в последний момент мозг дал импульс сжать стаканчик покрепче ибо если разолью То это станет уликой, которая ни мне ни полицейским абсолютно не нужна неподалеку в луже собственной крови лежала обезглавленная женщина, то есть голова у нее была, но разбитая в кашу мозги окровавленные кости грязные пучки волос все это валялось по сторонам, а в спине у убиенной торчала дубинка с десятками гвоздей на конце. «Боги!» Мне тут же поплохело, и я поспешил ретироваться с места убийства. Вынырнув из толпы, отбежал еще метров на десять, и только там смог остановиться. Выпрямившись, глубоко вдохнул и сделал маленький глоток кофе. Руки предательски дрожали, а желудок так и норовил извернуться. В конце концов, я не смог сдержать рвотный позыв и, подскочив к первой урне, дал волю организму. А когда тошнота прошла, закашлялся и поднялся на ноги. «Молодой человек, с вами все нормально?» Я набрал полную грудь воздуха, чтобы хоть как-то привести хоровод мыслей в порядок. Еще глоток кофе, который на этот раз показался горьким. И все же он перебил тот мерзкий привкус, что остался после рвоты. И только после этого я обернулся к говорившему. Им оказался парнишка чуть старше меня в форме фельдшера. Только тогда я заметил, что к проулку уже подъехало несколько машин, включая скорую помощь. Любопытных людишек разгоняют полицейские. Кто-то из них даже повысил голос так как те же толстушки не собирались покидать место преступления. Тупые курицы. Да, кое-как выдавил из себя. И потом более уверенно. Да, все нормально, просто. Вновь посмотрел в сторону мрачного переулка. Парнишка, понимающе кивнул. Впервые. Он не спрашивал, а говорил. Так бывает. «Но все проходит. Вот, возьмите и выпейте». Достал из кармана баночку с какими-то таблетками, вытряс мне на ладонь одну из них. «С кофе даже лучший эффект. Взбодритесь». «Что это?» — переспросил я, хотя по факту мне было абсолютно наплевать. «Успокоительное». Парень хитро подмигнул и побежал к коллегам. Я проводил его удивленным взглядом и тут же забросил таблетку в рот. Запив остывающим кофе, вновь зажмурился и попытался сконцентрироваться. Но меня тут же повело в сторону. Распахнув глаза, пошатнулся, но равновесие удержал. Не хватало еще, чтобы меня здесь откачивали. Но внезапно разум прояснился и заработал настолько четко, как я того и желал. Воспоминания о трупе, о кошмаре больше не казались пугающими. Они просто были, и мне надо что-то с ними решать. Ладно. Я снова посмотрел в ту сторону. Что мы имеем? Кошмар оказался явью. Я видел, как убили женщину, но не видел, кто убийца. Лишь широкие руки в перчатках и то, что одежда преступника на мгновение отразилась в стеклах и лужах. такой тьме чудо, что вообще смог заметить. И я настоятельно не пускал мысль о том, что убийца — это я. Глупо. Всю ночь я провел в кровати. Даже если б и страдал лунатизмом, то в комнате должны были остаться хоть какие-то следы моего ночного путешествия. Но ничего такого с утра я не заметил. Все лежало на своих местах. Тогда что не так? Почему мне подсунули сон про убийство? Ответов не было. Хотя... Можно же напрямую спросить у Абсолюта. Я достал телефон и открыл приложение А. Вбил в поисковике. К чему мне снятся вещи и сны? И в ответ вывалилась такая тонна информации, что у меня глаза на лоб полезли. Все не то, не то, не то. Я листал сайт и ссылку за ссылкой, но ничего нормального найти так и не смог. То ли Абсолют меня игнорировал, то ли смеялся. Был еще третий вариант. Никто не будет со мной нянчиться. «Да, мне помогут, но за ручку вести не будут». Собственно, об этом говорят и начальные уровни умений, дарованные через отпечаток пальца. «Получите, распишитесь», — ухмыльнулся я, допив кофе и выбросив смятый стаканчик в ту же урну. «Значит, должен разобраться во всем сам?» «Ну, хорошо. Буду самостоятельным». Бросив прощальный взгляд на суетившихся полицейских, направился обратно на проспект. Осталось еще парочка задуманных на сегодня дел. Еще пару часов я побродил по магазинам и торговым центрам. Смотрел, что сейчас популярно, что нет. Искал то, что мне поможет сдвинуться с мертвого места. Мертвого. Черт. Черт. Образ убитой никак не покидал мои мысли. Разбитая голова. Это каким чудовищем надо быть, чтобы сотворить такое? Зачем? Что двигало убийцей? Ладно, все это меня не касается. Или касается. Не зря же кошмар привиделся именно в ту же ночь. Он должен что-то значить. Вот только я никак не мог понять, что именно. Но это можно сделать в спокойной обстановке. К примеру, когда вернусь домой. Сейчас же есть более насущные дела. Добравшись до парочки сетей книжных магазинов, поинтересовался, принимают ли они книги от самих авторов. Конечно же, получил отказ. Причем некоторые из продавцов... И почему такой вопрос решают именно они? Настолько снисходительно на меня посмотрели, что внутри вновь сколыхнулась ярость. Надо будет поработать и над этим. Вспышки гнева до добра не доведут. Оставаться хладнокровным и пусть медленно, но уверенно двигаться к намеченной цели. Вернуть дому былое величие и вывести виновных на чистую воду. Я не знал, сколько времени это займет, но сдаваться не собирался. И книги помогут мне сделать первый шаг. «Молодой человек», — неприятно протянула кассир очередного магазинчика, «мы не принимаем графоманию, здесь вам не базар». «Вот ты какая толстая стерва!» Я хмыкнул и покосился на витрину за ее спиной. «Стивен Кинг, ага! Значит, и в этом мире он существует. Отлично!» «То есть вы хотите сказать, что графомания Кинга была излишней?» Я вопросительно вскинул брови. «Ведь именно из-за того, что он так быстро писал и стал известным. Мне не нравится его творчество». Последние слова она произнесла так, будто сплюнула противную конфету. «Я люблю классику, как и любой уважающий себя человек». «Классику? Ну, хорошо. Тогда подскажите, можно ли у вас найти роман верно где эдмонд Дантес доставил королеве ее бриллиантовые подвески?» «Эм...» Женщина удивленно округлила глаза, после чего неопределенно махнула рукой. «Посмотрите сами, мне некогда!» С этими словами принялась копаться в стопке бумаги, лежащей рядом. «Ну да, ну да, некогда тебе!» «Вот ты и попалась, любительница классики!» Я больше ничего не говорил и направился к выходу. Вопросов не осталось. Только мысли о том, насколько же закостенелы и ныне люди. Перемены двигаются на них со столь стремительной скоростью, что похоже на девятый вал. Однако никто из них не желает поднять взгляд к небу и взглянуть в глаза судьбе. Каждый из них собирает разноцветные ракушечки, что остались на песке, когда вода отступила. Вы же понимаете, что так делать категорически нельзя. Если море отползло назад, значит, вскоре вернется. И чем дальше оно отходит, тем сильнее будет волна. Так что бегите или попробуйте обуздать стихию. Лично я планировал так и поступить. Более того, я и буду той самой волной. Остатки дня я провел в тренировках и поиске информации. Хотелось как можно больше узнать про новую Землю. Это было сродни чувству, когда ты погружаешься в игру с открытым миром. Хочется заглянуть в каждый закуток, найти абсолютно все секретики, пасхалочки и тому подобное. Благо, история моего нового дома пестрила интересными легендами. Поэтому я надолго залив телефоне. Иногда делал перерыв и практиковал телекинез. главное Больше не называть его телепатией, а то глупо получается. Сегодня передвигать предметы оказалось легче. Нет, поднять компьютерный стол я так и не смог. Но легкая дрожь по нему пробежала. Наверное, все дело в весе. Будь он пустым, что-то бы да получилось. А так из-за кучи всего, что на нем находилось... Хм... А от моих физических сил зависит то, что я поднимаю. Вполне вероятно, ведь когда активирую магию, то чувствую, как напрягаются мышцы. Значит, связь есть, и мне следует поработать над собой поплотнее. Чем я, собственно, и занялся. Поэтому, когда приехали родители, то сильно удивились, застав сына, висящего на перилах лестницы на втором этаже. влад Испуганно воскликнула мама. «Я же просто спрыгнул вниз, пувырок и подскочить на ноги». «Рад вас видеть!» Бросился к ним и крепко обнял. «Да, все-таки я сильно по ним скучал».